Весенней негой веяло в этом милом уголке. Прохладный воздух дышал ароматом свежей зелени. Всюду пели птицы, красовались цветы. Словом, было так хорошо, в особенности при контрасте с соседней местностью, что мы остались на дневку, без особенной в том нужды. Но нам и дальше посчастливилось. Сделав небольшой переход вверх по той же Багагурги, мы вновь встретили здесь местечко, еще более обильное лесом и кустарниками. именованными в предыдущей главе при описании растительности реки Багагурги, которые теперь цвели и красиво пестрили собой крутые боковые скаты ущелья. В тех же кустарниках попадались цветущая земляника и кордамина, а также начинали быстро развиваться могучие листья и цветовые стебли лекарственного ревеня. Их с жадностью пожирали медведи, которых, однако, добыть нам не удалось. Следование в Баликун-Гоми. Проведя еще двое суток в ущелье Багагурги, в занятиях по сбору вновь цветущих растений и на охоте, мы выбрались из этого ущелья на соседнее плато и направились прежним путем в Баликунгуми. Промоченные сильным проливным дождем, мешавшимся со снегом, пришли мы на другой день в горы Сянсибей, где опять-таки дневали. На этой дневке собрано было еще 22 вида новых растений. Из кустарников... вышепоименованных горах теперь цвели альпийские карагана, сплошь усыпанные бледно-розовыми цветами, и жимолость. Среди же трав, более других, красовались инкарвилея компакта с крупными розовыми цветами, мелкий голубой касатик, гималайская буковица, зайчий мак и пржевальская тангутика. Новый род и новый вид, установленный академиком Максимовичем. Это растение равно как... Инкервилеа компакта попадалась нам зимой в высохшем виде и в Северном Тибете. Но вообще растительная жизнь в горах Сен-Сибей только что начинала развиваться, и очень многие виды трав еще не раскрывали своих цветов. Пройдя в следующие три дня сначала по безводному степному плато, а потом по пескам левого берега Желтой реки, мы достигли того места ее долины, где изобильно растут тополевые рощи. В этих рощах мы охотились более чем полтора месяца тому назад, Однако и теперь, несмотря на закончившийся весенний прилет, вновь появившихся птиц здесь было очень немного, лишь по ключевым болотам гнездились водяные курочки, и изредка лысухи да неумолкаемо пели камышовки. В самом лесу замечены были вновь только китайские горлицы и китайские вьюрки. Не лучше было и в растительном мире, как здесь, так и возле Баликунгоми, куда мы пришли, сделав еще один переход. Среди кустарников в этой местности теперь начинали цвести тамарийский хормык. Барбарис уже оканчивал свое цветение. Из цветущих же трав по лесам в изобилии встречался лишь мышьяк, термопсис. Начало летних дождей. Между тем для здешних местностей наступил период дождей, продолжающийся все лето, в высоких же горах, захватывающей частью и осень. Как то показали мои наблюдения в Восточном Наньшане в сентябре и 1-3 октября 1872 года, Монголия страна тангутов в том 2 метеорологические наблюдения. Собственно, атмосферные осадки начали перепадать с половины апреля, но со второй половины мая дождь или выше 11 тысяч футов абсолютной высоты снег падали в горах почти каждый день. Часто также случались и грозы, хотя вообще не сильные. Так продолжалось в течение июня, июля и 1-й 3 августа. Словом, до выхода нашего из Тибетского Нагорья в Волошань. В 1872 году, в продолжении лета, проведенного нами в Восточном Наньшане, шли также почти непрерывные дожди, заменившиеся осенью частым снегом. Вместе с тем мы наблюдали тогда, что при полном отсутствии летних бурь атмосферные осадки приносились, главным образом, слабыми юго-восточными ветрами или падали во время частых затишей. Ныне для Восточного Наньшане подтвердилось то же самое. На верхней же Хуанхэ и на озере Кукунор почти все дождевые тучи приносились не сильными западными, или, вернее, западно-юго-западными ветрами, даже в тех нередких случаях, когда внизу дул ветер восточный. В девятой главе настоящей книги уже была объяснена причина подобного явления тем предположением, что дожди северного Тибета со включением сюда озера Кукунор и бассейна самой верхней Хуанхэ приносятся из-за Гималаев юго-западным индийским мусоном. который по мере своего поднятия в высшие широты принимает все более и более западные направления. В восточный же Наньшань еще достигает юго-восточный муссон, разливающий влагу на весь собственный Китай. От встречи этих двух муссонов, весьма ослабевших при своем дальнем пути, происходят частые летние затишье в восточном Наньшане, нередкие также и на верхних Хуанхе. Затем образованию обильных летних дождей в вышеуказанных местностях, равно как, вероятно, и во всем северном Тибете, пособляет здешняя глинистая почва, не скоро пропускающая в себя атмосферные осадки, которые быстро испаряются вновь, лишь только проглянет жгучее летнее солнце. Известно, что лёс вследствие своей пористости легко пропускает воду, но если лёсовая почва сверху размята и смочена, то она делается непроницаемой для воды. Тогда всё мигом высыхает, а испарённая влага опять образует богатое электричеством облака – которые, охладившись в верхних слоях атмосферы, вновь падают дождем или снегом на землю. Но вообще все эти осадки, как летом, так и в особенности осенью, в большем количестве выпадают в самих горах, нежели в долинах, помещенных среди тех же гор. Более же обширные степные местности, как, например, Кукунор, вероятно, также и луговые плато на верхней Хуанхе, осенью пользуются совершенно сухой погодой, которая с сентября наступает и во всем Северном Тибете. Обильные дожди, падающие в высоких горных областях в со снегом, весьма способствуют значительному понижению летней температуры на всем Северно-Тибетском Нагорье. Из наших наблюдений нынешнего года максимум температуры в марте было плюс 25,3 градуса по Цельсию, в апреле плюс 25,3 градуса по Цельсию, в мае плюс 24,8 градуса по Цельсию, в июне плюс 33,7 градуса по в глубокой долине Хуанхэ, близ Гуйдуя, на Нагорье же плюс 25 градусов по Цельсию, в июле плюс 26,7 градусов по Цельсию. Они же обусловливают собой главным образом и летнее разлитие всех здешних рек, в том числе желтой и голубой. Однако громадные летние разливы в нижнем течении двух последних, как голубая река или Янзэнь, У Ханькоу летом поднимается обыкновенно на 40-45 футов выше своего зимнего уровня. Происходит не столько от дождей северного Тибета, которому принадлежат лишь самые верховья знаменитых китайских рек, сколько от тех же дождей, падающих в обширных бассейнах их среднего течения. То есть уже в пределах, собственно, Китая. Тамошние же дожди приносятся из Китайского моря юго-восточным Муссоном. Новый путь Новый путь Дурная дождливая погода принудила нас провести трое суток возле Баликунгоми, на одном из островов, образуемых рукавами Хуанхэ. Вода в последнее прибыла за это время на несколько футов и еще более окружила наш остров, однако нашелся брод, по которому мы перевели в вьючных молов. В подмогу к ним теперь явились пять верблюдов, оставленных нами для поправки преследования в передний путь. Однако верблюды эти, вероятно, вследствие дурного присмотра, нисколько не поправились. Так что двое из них вскоре были брошены, зато трое остальных выходили до конца экспедиции. Одновременно с выступлением из Баликун-Гуми в оазис гуй где, как было решено еще на Чурмыне, мы должны были переправиться на южную сторону хуанхе переводчик Абдул Юсупов с одним из казаков отправлены были в Синин за получением присланных из Пекина бумаг. Сами же мы поплелись сначала прежним путем, а затем... С перевала через хребет Баликун свернули вправо и перешли Южно-Кукунорский хребет восточнее, нежели в марте преследований на хуанхе Теперешний перевал также весьма удобно имел 11 400 футов абсолютной высоты. Как раз близ него пришлось нам провести ночь, в течение которой выпал довольно порядочный снег. Утро наступило отвратительное, кругом засыпанная снегом почва, темно-бурые, надвинувшиеся на горы облака, ветер и холод... С трудом спустились мы с гор на довольно широкую степную равнину, составляющую при абсолютной высоте 10900 футов юго-восточное продолжение Кукунорского плато. Но, пройдя здесь немного, принуждены были опять остановиться, так как вновь предстоял спуск в глубокую долину Хуанхэ. Между тем, не перестававший дождь до того размочил лесовую почву ущелья, что не только верблюды, но даже мулы скользили и падали, На сапоги наши беспрестанно налипали чуть не полупудовые куски той железовой глины. Поневоле пришлось ждать, пока проглянет солнце и высушит дорогу. По счастью, такая благодать не замедлилась. К полудню дождь перестал, облака рваными кучами потянулись по горам, наконец показалось солнце, и, как обыкновенно, здесь через два-три часа везде было почти сухо. В то же время нам открылся прекрасный вид на бесчисленные ущелья, глубокими траншеями бороздившие почву в различных направлениях, Позади этого хаоса на юге высилась и ярко блестела своими снегами горная группа Джахар